Часть вторая. О помидорах. С помидорами в этом году была беда. Признаться не только с помидорами, в принципе, как-то оно изначально не задалось, но к этому Зинаида привыкла, а вот помидоры подвели. И началось все даже не заморозков. Началось все с семян, которые она заказывала вроде бы у надежного человека, но то ли надежность его со временем уменьшилась, то ли снова сказался рог, только проросла едва ли треть. Нет, она, конечно, сажала с запасом, но не таким же. Пришлось срочно досевать из того, что нашлось в магазине. Там выбор был, но... Потом рассада долго и мучительно росла, норовя то вытянуться, несмотря на досевку, то закрутить лист, то и вовсе скоропостижно скончаться по неустановленной причине. И к моменту пересадки в теплицу вид у нее был откровенно жалкий, хотя глубоко в душе теплилась надежда, что уж теперь-то все пойдет как надо. Не пошло. Заморозки нагрянули именно тогда, когда все уже решили, что нынешняя весна обойдется и без них. И вообще, конец мая, черемуха перецвела, зимние вещи были разложены по вакуумным пакетам и определены на хранение, а тут раз и... Зинаида вздохнула, щелкнув ножницами. Пришлось идти на рынок и брать уже даже не по сортам, а по принципу хоть что-то. Из своих изначальных уцелела едва ли четверть, И вот теперь эта четверть продолжала хандрить, заодно действуя на нервы самой Зинаиде. То жарко и цветы облетают, то холодно, и на чудом завязавшихся плодах появляются влажноватые пятна. То не жарко, ни холодно, но все одно что-то не так и не то. «Ма!» — Алекс заглянул в теплицу и искривил нос, хотя пахло внутри вполне себе обыкновенно помидорами. «Прикинь!» перекидываю Зинаида задрала голову, пытаясь понять, когда именно она решила вести атомный виноград в четыре стебля. И главное, когда эти стебли успели переплестись друг с другом, из сплетения торчали веточки с полосатыми ягодинами плодов. Ну, хоть кто-то. У нас соседи. Это им баб Маша дом продала. А баба Тони сказала, что он точно бандит. «Кто?» А вот на оранжевых стаканах плоды висели редко, но солидно и вправду размером со стакан, только на кончиках будто пятнышки появились. Зинаида наклонилась, убеждаясь, что не почудилось «Так и есть, вершинная гниль, чтоб ее не хватало для пущей радости. С другой стороны, тут просто кальцием пару раз пройтись, глядишь, и обойдется». Это не рыночная клуша с ее явной вирусной пятнистостью, намекавшей, что эти кусты надо бы выкорчевать от греха подальше. «Сосед! Он такой!» Алекс развел руками и поднялся на цыпочки, потом раскинул руки шире. Похоже, новый сосед обладал габаритами медведя. «А еще с ним девчонка. Красивая?» «Скажешь, тоже! Вся такая!» Сын сморщил нос. фифандра По-моему, ты слишком много общаешься с бабой Тоней. Так больше не с кем. И она мне малины дала. Будешь?» Алекс протянул бумажный кулек, на дне которого остались пары ягод. «Я Сашке уже отсыпал, не думай». «И?» «Ей понравилось». «Если хотите, я еще куплю». Денег, правда, осталось в обрез, но баба Тоня много не запросит. Она вообще неплохая, ворчливая только. И то от одиночества» не алекс мотнул башкой постричь бы его уже но в отличие от помидоров сын стричься не любил в принципе и насчет помидор зинаида не была уверена просто помидоры это не подростки в начале переходного периода от стрижки не сбегают светлые волосы алекса поднимались этаки белоснежно одуванчиковым облаком не хочешь хочу бабтонь сказала чтобы я приходил и собирал — И Сашку можно с собой, если хочу, а взамен мы ей двор подметем. — Хорошо тогда. — Передай, что я вечером зайду давление померить. — Ага, — Зинаида щелкнула ножницами, убирая очередной пасынок. — Вот неделю тому стригла, а они уже длиннющие. Когда только успевают, на прикосновение куст отозвался дрожью, а следом посыпались и сухие цветы. — Чтоб вас! буркнула Зинаида, вытащив бутон из-за шиворота. Завязывались помидоры отвратительно. «И чего вам, мать вашу, не хватает?» Вопрос был риторическим, но молчать она устала. Телефон зазвонил, когда Зинаида почти уже решила, как именно обрежет принца Баргезе, который в этом году решил расти карликом, но с плотной листвой, в которой прятались круглые зеленые помидорины. Верность цвету они хранили вторую неделю кряду Надо полагать, решив пойти на принцип. «Да», — сказала она, запоздала, подумав, что трубку можно было и не брать. «Зенок, привет!» — раздался притворно веселый голос бывшего мужа. «Привет!» — сказала она, раздраженно щелкнув ножницами. И, конечно же, с листом задела и плодоножку. Крупный круглый плод сорвался и полетел под корни. «Как твои дела, дорогая?» «Спасибо. Отлично. Я очень рад. Ты подумала над моим предложением?» «Еще в прошлый раз, и ответ не изменился». «Зенулёк, ты хорошо подумала?» Веселости в голосе поубавилось. «Хорошо. Отлично даже. С чувством, с толком и расстановкой». Она опустила руку с ножницами, не хватало еще помидоры покалечить. Они тут точно не виноваты. «Им нет». «Зенуся». «Хватит». «Что?» «Хватит коверкать мое имя. Это во-первых. Во-вторых, дети не согласны». «Они еще маленькие и не понимают». «Им уже одиннадцать, а не три, если ты не забыл». «Именно. алекс Алексу одиннадцать, и пора уже задуматься о будущем, на которое ты его обрекаешь своим упрямством. В конце концов, мама не хочет ничего плохого». Только забрать моего сына. Дать ему лучшую жизнь. Его и это устраивает. Потому что он не знает другой. Мама уже договорилась. Его примут в гимназию. Конечно, с уровнем знаний придется поработать, но репетитор, уверен, справится. Однако времени терять нельзя. А ты, Зинок, в жопу иди, перебила Зинаида. Грубишь. «Если ты так любишь детей, заплати алименты». «Какой там у тебя долг? Тысяч двести, триста?» «Хватит и на репетиторов, и на гимназию, и на многое другое». Молчание. Да и в целом, чего она ждала-то? «Зенусь!» — зубы свело. «А ведь когда-то ее умиляла, что он всякий раз называет ее так-то вот хитрой ласково». «Я готов пойти навстречу. Я завтра же переведу эти деньги и буду платить. Мы можем заключить договор у нотариуса и сумму прописать нормальную. Мама пойдет на уступки, если ты сделаешь то же. Она даже согласна на воссоединение семьи». «Какое счастье!» и это неплохая мысль. Мы снова будем вместе». Его голос обволакивал, что патока. «Я еще люблю тебя». «Ты мать моего ребенка!» «Детей!» — поправила Зинаида. «Их двое!» «Но нормален лишь один, и тебе давно стоит признать, что Александра дефективна, а значит, это ты дефективен, Тумилин!» «И знаешь что?» «Повторюсь, иди в жопу!» Надо было сдержаться. Зинаида всякий раз давала себе слово, что при следующем разговоре будет холодна и предельно вежлива и вообще не позволит выбить себя из равновесия. Не получалось. Даже теперь, когда он отключился, ярость никуда не делась. Она кипела, кипела. И взгляд Зинаиды зацепился за крупный помидор, уже начавший набирать цвет. И Зинаида готова была поклясться, что минуту назад этот помидор был нормальным, а теперь на слегка зарумянившемся боку его появилось пятно, грязное, серое. Оно расползалось прямо на глазах. «Да чтоб тебя!» Зинаида взвыла и сорвала несчастный плод, швырнула его в распахнутую дверь заодно уж, отпуская с ним и раздражение. Помидор должен был долететь до компостной ямы, но звук влажного шлепка, такого, когда что-то мягкое и гнилое соприкасается с чем-то твердым, озадачила, а следом кто-то выругался. «Твою же ж! Зинаида прикрыла глаза, мысленно надеясь, что ей примерещилось. В конце концов, задняя дверь теплицы нарочно выходила на компостную яму. Ну и немного на соседский участок. Появилась трусливая мысль, что можно сбежать в другую дверь, но Зинаида заставила себя выглянуть. «Твою же повторила она, увидев, как озадаченный тип снимает с лица то, что осталось от помидора. «Сосед?» Алекс что-то говорил про соседа, и выходит, действительно новые. «Извините», стало стыдно. Просто-таки отчаянно стыдно, потому как сосед все-таки был человеком посторонним и к Зинаиденым неприятностям непричастным, а вот огромный какой. Нет, Алекс показывал, но тогда Зинаида сочла его размахи преувеличением, а оказалось, что приуменьшил «До соседских габаритов Алексу еще расти и расти». з «Здравствуйте», — сказала Зинаида отчаянно краснее. Новый сосед не спешил ругаться и скандалить тоже не спешил, что, наверное, хорошо, потому что скандала она не переносила. Он просто вот стоял, вперевшись в Зинаиду взглядом. Глаза красивые, серо-голубые, а сам он странный. Уголовник? Впрочем, у бабы Тони все личности, кроме, пожалуй, самой Зинаиды, или уголовники, или где-то близко. Хотя, конечно, впечатление сосед производил своеобразное. Бритая башка посверкивала на солнышке, и потому в этом сверкании особо бросалась в глаза татуировка на лбу, синяя, сложная такая, вязью. В центре птица, хвост которой упирается в переносицу, а крылья, сплетенные из рунного узора, расстилаются над бровями. Чуть выше над крыльями тоже что-то доведнеется, но уходит дальше на затылок. И главное, смотрится все очень даже гармонично, в смысле с внешностью. И борода ему идет, а что в три косички заплетена, ну, мало ли какие привычки у человека. И вообще, время сейчас такое, что... «Не понять, то ли уголовник, то ли викинг, то ли метросексуал в новом образе». «А вы сосед, да?» Зинаида запоздала, стянула грязную перчатку, впрочем, помидорные разводы начинались выше локтя, да и вся она, похоже, успела измазаться. «Зинаида, Зинаида Тумилина, бывшая Полушина, но это она добавила уже мысленно». Старый заборчик, поставленный еще отцом, давно уже покосился, но как-то вот держался худо-бедно, разделяя участки. Впрочем, с бабой Катей, которая прежде владела домом, у Зинаиды были отличные отношения, а потому формальность этого забора всех устраивала. «Рагнар!» – моргнув, произнес сосед и протянутые руки коснулся осторожно, с явную опаской. Лапище у него оказалось огромной, подстать самому. А вот заборчик стоило соседу шелохнуться. заскрипел да и осел на кусты и компостную кучу. — и Извините. Теперь уже покраснел сосед и руку убрал. — Я починю. — Ничего страшного. Он старый был, — отмахнула Зинаида. — Давно пора было менять, да вот все как-то... То учеба, то замужество, которое казалось счастливым и на всю жизнь. И зачем ей этот старый родительский дом? Разве что и вправду для сохранения памяти. Так она отшучивалась, когда Тумилин предлагал дом продать. И обижался на отказ. И она думала даже, что продаст. Потом, когда-нибудь. Но вот не смогла себя пересилить. К счастью, не смогла. Я поменяю, заверил сосед. Дядя! Рядом из заросли сныти, что поднялась в полный рост, вынырнула девичья головка. «Здрасте, а вы кто?» «Зинаида, соседка ваша». «Выходит, вы...» «Сняли дом на лето, вот вызвало дядю отдохнуть, а то он все работает и работает». хель прогудел гигант, но как-то неуверенно. «А вы тут живете, да? И давно?» «Третий год как вернулась. А откуда и почему?» хель Извините, это действительно не мое дело. А вы замужем? хель Рев Рагнара спугнул пару скворцов, что давно уже облюбовали старую вишню, доедая остатки ягод. Нет, уже нет. Как хорошо! И больше не собираюсь. Хватит с нее замужеств. И вообще, прав был папа, когда говорил, что нельзя слишком уж полагаться на других людей и доверять другим. А ведь ему Лешенька никогда не нравился, но Зинаида считала, что отец лишь ревнует. Хорошо, что он не дожил. Или плохо? Он бы знал, что делать. А она... Извините еще раз, мне пора, надо. Она осеклась, поняв, что им вряд ли интересно, что ей там надо. Я действительно случайно, ну, помидором, в компостную кучу вот целилась, и мне жаль. Мне тоже. рогнар кивнул на упавший забор. А вот племянница его скорчила рожицу и сказала, «Но вы же не откажетесь прийти вечером на чай? Соседи ведь должны дружить». В другой раз Зинаида отказалась бы, но... К щеке соседа прилипли зеленоватые семена, да и на ухе, кажется, что-то висело. Ну, в трех серьгах, которые в этом ухе поблескивали. «Не откажусь», — вежливо сказала Зинаида, «если ненадолго». «Дядя!» — Хиль дернула за рукав. «Дядь, ты чего?» «Ничего». рогнар моргнул и отряхнулся, после взглянул на племянницу. «Адаптируюсь. В твоей бумажке написано, что процесс адаптации может занимать до нескольких дней». «А-а-а!» Хиль отступила, снова что-то черканув в блокнотике. «И как?» — уточнила она. «Впечатление!» «Она не убежала». Рагнар сумел сформулировать то, что его беспокоило. Или не беспокоило, но... Нет, все-таки беспокоило. Странный мир, странная женщина. И овощ, который в него попал, намекая, что пора бы заняться физической подготовкой, раз уж он не сумел увернуться, тоже странный. Заметил, да? Хиль подпрыгнула от радости, и та часть забора, которая еще как-то держалась между участками, рухнула. Это сложно не заметить. рогнар не привык отрицать очевидное. В настоящий момент было очевидно, что он испортил чужую собственность и получил по лицу гнилым овощем. Он коснулся щеки и понюхал пальцы. Проклятие. Дядя, это же хорошо. Если первая встречная не ощущает гнета твоей темной силы, это не повод ругаться. Наоборот, это... «Помидори этом проклятье пояснил рогнар и на всякий случай попробовал каплю на язык. Так и есть. жгучее что перец, хотя и не оформившаяся. «А на участке нежить. Не ходи туда!» «Что?» — Хиль хлопнула ресницами. «Ты уверен?» «Абсолютно!» рогнар наклонился и поднял забор. Попытался, потому что тот просто взял и рассыпался, оставив в руках горсть мелкой трухи. И снова появился тот же запах темной силы. проклятье забору доставались регулярно. Зачем проклинать забор? Овощ ладно. Возможно, женщина собиралась поднести его в дар врагу. Не всем же секирами пользоваться. Рагнар был человеком современным и цивилизованным, а потому отдавал должное не только силе, но и изобретательности. Но забор или от нежити? Он, конечно, не слышал, чтобы проклятия как-то помогали, но вдруг... Ахиль права, стоило иногда выглядывать из замка, потому что магическая наука на месте не стояла. То есть она не проявленный маг! Что? Собственный вопрос показался глупым да нельзя. «Дядя, ты не дочитал инструкцию!» Племянница поглядела сукоризной. «Там написано, это спящий мир!» здесь крайне низкий уровень собственной энергетики который недостаточен для инициации магов но в то же время позволяет дару проявлять себя в случаях сильного эмоционального волнения так что наша соседка не проявленный темный маг повезло да кому на всякий случай поинтересовался рогнар ай хиль отмахнулась потом посмотрим если сам не захочешь жениться то поставим на регистрацию как потенциально открытый для контакта объект. Только надо познакомиться поближе. Вдруг у нее характер скверный? Нормальный характер. Был бы скверный, прокляла бы Рагнара, когда он забор обрушил. А она ничего, только огорчилась немного, что, конечно, нехорошо. Но забор он починит и руны укрепит. Другое дело, тварь. Нет, опасности рогнар не ощущал. Нежить определенно была мелкой, но само присутствие ее здесь не позволяло расслабиться. — Дядя, а ты подумал, что оденешь к ужину? — И только давай без этой твоей. — Секиры. — И без нее тоже. И кольчугу не надо. Я тут заказала кое-какие вещи. — Когда? — Когда была тут на практике. — Ты... — сила полыхнула и остатки забора во мгновение ока покрылись плесенью, чтоб в следующее мгновение обратиться в прах. «Ты что?» «Практика, дядя!» — повторила Хиль, глядя снизу вверх и этим своим взглядом наивно невинным. «Мы были тут на практике с куратором». «Ты мне не говорила». «Конечно, ты бы прислал отряд гвардейцев, которые бы повсюду ходили следом». «И защищали бы». А ему ведь гарантировали, что Хиль не покинет стен университета, что вся-то жизнь студентов начальных курсов проходит внутри, и что чары, а выходит... «Дядя, ну от кого меня здесь защищать?» Хиль раскинула руки. «И вообще, мы должны были вписаться в местное общество, а это сложно сделать с парой покойников за плечами». «Хиль!» «Да? Ты ведь обещала!» А ты обещал, что когда я вырасту и поеду учиться, то ты перестанешь делать это. Защищать тебя? Отгораживать от всего мира? Я... Я знаю, дядя, что ты хотел как лучше. Всегда хотел. И понимаю, как тебе сложно, но мне тоже было непросто. Она встала между Рагнаром и забором, словно заслоняя остатки того. Я тебя люблю, очень люблю но я не хочу больше прятаться, понимаешь? Рагнар понимал. Хорошо понимал, но понимать это одно, а смириться другое. Кто бы знал, чего стоило отпустить Хиль в университет, а теперь выходило, что он это зря. Мир огромен, и да, он опасен, и я это осознаю, но я не буду прятаться за стенами замка. Я и так просидела в нем пятнадцать лет, «Общаясь лишь с учителями, и то под присмотром гвардейца, я устала от доспехов перед глазами, от мертвой тишины, которой ты окружила себя и меня, от страха, с которым на меня смотрят те редкие люди, которых ты допускал в замок. И знаешь, в университете...» Хильд подхватила его под руку и потянула за собой. «Там я прям ошалела сперва. Столько людей в одном месте, и все живые!» и такие разные, и это нормально, что они живые и разные. И да, я испугалась тоже, и мне было сложно, я едва не сбежала. К счастью, куратор заметил и посоветовал сходить к психологу. Я уже год к ней хожу. Ты не говорила. Так незачем. Она мне помогла приспособиться к ним и к миру, такому странному миру, в котором почему-то боятся нежить. Зато не бояться заговаривать с другими людьми. Ты бы знал, как это сложно. Но я смогла. А еще смогла понять, что я и ты, мы связаны. Всегда были и будем. Нет, не только узами крови. Тут все сложнее. И? И вечером у нас гости, а дом еще не убран. Чтоб, но злиться на хиль не получалось.